Глава 13. Эпиграф. Любая видимость, какую бы мы ни придали делу, не может быть в конечном счете выгоднее истины. Она единственное, что есть прочного. Мы большей частью находимся не там, где мы есть, но в ложном положении. Таково несовершенство нашей природы, что мы выдумываем положение, и ставим себя в него, и оказываемся таким образом в двух положениях сразу, так что выпутаться из них трудно вдвойне. Генри Дэвид Таро «Олдин» или «Жизнь в лесу». Перечить приветливому мужику не стали, и правильно сделали, потому что вокруг таких мужиков оказалось еще четверо, Досели незаметные, они по одному появились из кустов, причем бесшумно, умеющие. Правда, вооружены они были абы как. Лук, побольше и посолиднее, чем у Фрэнсиса, и с явно кованными наконечниками стрел. Рогатина с оковаными железом концами, топор и всего одно ружье, тщедушное и дряхлое с виду одностволка. Но почему-то ссориться с этими людьми не хотелось. Сдав оружие, приятели двинулись под конвоем мужиков куда-то, где с ними должны были поговорить. «Вы не бойтесь», — успокоил приветливый, назвавшийся Шурой, который нес мешок с их ружьями, — «у нас по-человечески весь подход, Обижать по попусту не станем. Но если что за вами не так, уж не обессудьте». «А что за нами может быть не так?» — уточнил на всякий случай Антон. «Да всякое». «Вот придем, поговорят с вами, все станет ясно», — сказал мужик и повторил. «Ну, а если что за вами не так, уж не обессудьте». «Вы из Макрушина, да?» «Нет, не из Макрушина, сказал Шура, но объяснить откуда не потрудился. «А ребятенок чей?» — поинтересовался тот, что с Рогатиной, самый молодой в компании. «Мой!» коротко буркнула Лариса. — Это понятно, но при ребенке отец должен быть. — Неужто негров ребенок? — Не, — с видом знатока сказал тот, что с ружьем. — Негров черный был бы, а этот обыкновенный. Фрэнсис сердито зыркнул глазами на беседующих, но промолчал. Те, однако, заметили. — А ты не зыркой, обиженно велел мужик с рогатиной. Еще надо проверить, откуда ты здесь такой взялся. Может, из Америки, а у нас с ними, не небось, война. Верно. Чтобы вся эта пакость без Америки обошлась, такого быть не может, поддержал товарища тот, что с топором. А этого, не небось, на парашюте скинули. Хрен там Америка. Говорю я вам, что это китайцы. Покачал головой Шура, видимо, продолжая давний и бесперспективный спор. Китайцы давно зубы на Сибирь точат. Вот увидите, скоро явятся. Так, за разговорами о геополитике, они добрались до хутора. Или не хутора. Черт знает, как это можно было назвать. Сложенные из бревен стены, корявые, но мощные башенки по углам, ворота, обитые железом, подозрительно напоминающие ободранные из Камазовской кабины листы. Вокруг следы от фундаментов, уже зарастающие травой. На одной из башенок маялся худой чернявый человек в ватнике. Антону все это напоминало форт, такой, как строили в свое время римляне в Британии. «Открывай, Абраша!» — крикнула ему Шура. Чернявый тут же исчез, видимо, спустился с башенки. Брякнул засов, что-то заскрежетало, и половинка ворот открылась. Внутри оказался двор с несколькими постройками. Наверное, ненужные хаты разобрали в целях компактности и обнесли оставшимися, получившимися в итоге бревнами. — Разумно, — подумал Антон. — А Браша у нас в самом деле евреец, даже в Израиле жил, — пояснил зачем-то Шура, явно гордясь таким экзотическим соседом. — А как сюда попал? — спросил для порядка Антон. Пришел в прошлую осень. Он не разговаривает, не мой, только пишет, и то немного. Зато скотину понимает. Ветеринаром вроде раньше был. Во дворе возились с куклами и деревянными ружьями детишки. Бродил кабанчик. не уж то дикого приручили? Благообразного вида старичок нес куда-то свежевыструганное корыто. Все, включая кабанчика, с интересом поглядывали на вновь прибывших, особенно на Фрэнсиса. Из-за приоткрытой двери сарайчика, у которого стояла телега, кто-то мычал. Да уж, жилось тут не в пример Хрюкина. Там народ тоже был знающий, деловой и мастеровитый, однако даже забора построить не додумались, за что и поплатились. Хотя, конечно, неизвестно, насколько им помог бы забор. А командовала фортом деревенькой, опять же, в отличие от Хрюкина, баба. Именно баба, иного слова тут и не подобрать. Здоровенная, словно танк, но не заплывшая жиром, как городские толстухи, а именно здоровенная, коня на скаку в горящую избу войдет. На вид лет 50, может, чуть меньше, с чекастым пунцовым лицом, носиком-пуговкой, прищуренными карими глазами, одетая в меховую безрукавку и длинную черную юбку из грубой ткани. Она стояла на низеньком крыльце, условно центральной хаты форта, и смотрела на подходящую к ней процессию. — Вот, — доложил Шура, — на дороге взяли. С ружьями, пистолет еще и лук. — Здравствуйте, — сказал Антон. Женщина молча рассматривала их, словно племенную скотину на выставке. Мы не собирались причинить вам никакого вреда. Продолжил Антон попытку наладить общение. Мы вообще не знали, что у вас здесь деревня. Ты откуда? Спросила женщина у Фрэнсиса, не обращая внимания на то, что говорит Антон. Голос у нее оказался под стать комплекции. Густой бас. Из Камеруна, с достоинством ответил негр. Из Африки, что ли? Из Африки. Согласился с такой формулировкой Фрэнсис. Врет он. Из Америки, не небось. Встрял было мужик с топором, но женщина отмахнулась от него и спросила. Чего здесь забыл? Я здесь играл в футбол. За Новосибирскую Сибирь. Подписал контракт и прилетел с Парижа. А говорил из Африки. Брешет он. Снова встрял мужик с топором. Я родился в Африке, а потом жил в Париже. Тоже играл в футбол. «Был такой, вспомни, Коля!» — ступился Шура. «Мы ж вместе с тобой игру смотрели. Он еще гол забил прямо в девятку. Кажись, с «Динамо» играли». «Ясно. Ребенок чей?» Кари глаза уставились на Ларису. «Мой. Отец не знаю где. Я еще до катастрофы забеременела», — честно сказала Лариса. «У нас Клавка тоже так. Мы боялись, что урод родится. А девка здоровенькая родилась. Марии назвали». Неожиданно поведала женщина и улыбнулась. — Идите в дом, у меня как раз уха поспевает. Антон с наслаждением хлебал из глиняной миски уху, приправленную ароматными травами с крупой и картошкой, и обсасывал мясо с ребрышек крупного окуня. Остальные занимались тем же, кроме Кирилла Кирилыча, который деловито ползал по чисто выскобленному полу. Сели мы тогда с мужиками и стали рассуждать, чего теперь делать. Продолжал обстоятельный рассказ о прошлом форта Ирина Ивановна. Именно так звали женщину. Помощи особой и раньше не было. Прежние, то есть времена, а тут и вовсе нечего ждать. Шурка Филиппов и предложил, не хаты разобрать, сделать забор, потому мало ли кто припрется. Ненужных-то хат много вышло. Кто помер, две сгорели почти, а иные давно уже пустые стояли. Народ побросал, да в город подался. Сама Ирина Ивановна была человеком наиполезнейшим, фельдшером. Но не только поэтому именно она стала негласным лидером здешней общины. Рано потеряв мужа, вторично замуж она выходить не стала, подняла троих детей, Двое на момент известных событий находились в Новосибирске, одна в Питере. Хозяйство у нее было одним из лучших в деревне. Габариты и бескомпромиссный характер помогали Ирине Ивановне решать вопросы там, где не мог этого сделать даже участковый Малина. Кстати, тот самый мужик с топором, который подозревал во всех бедах Америку, а во Фрэнсисе американского парашютиста. Получилась у нас крепость. Оружия жаль мало. Погнило все, поржавело. Мало что удалось починить. Да и охотников у нас как-то испокон веку немного было. Зато кузни есть. Леонидоч нацелился сам ружьем смастерить. Пещарью называет. А порох он где берет? — удивился Фрэнсис. Им, кабы не старые запасы Кирилла Кирилыча, пришлось бы без пороха тяжело. Порох сам делает. У нас тут старый сельхозсклад неподалеку. Он там какие-то минеральные удобрения находит, и из них добывает. Антон вспомнил, что когда-то читал в интернете рецепты приготовления пороха. Кажется, селитра и сера, они как раз и есть в удобрениях. Плюс древесный уголь, который добыть совсем уж ничего не стоит. А ведь не вспомнил бы, не догадался бы. Хотя удобрений у них в любом случае не было. Жила деревня охотой, собирательством и возделыванием того, что выжило на огородах за все эти годы. Какие-то старые семена, лежавшие в засохшими в пакетиках и банках, как ни странно взошли. Дикого поросенка Фунтика действительно приручили, поймав в лесу, и теперь пытались изловить ему подругу, чтобы те начали плодиться и размножаться, согласно библейским заветам. А в сарае мычал олень, Причем их в деревне имелось несколько. В окрестностях как раз затеяли оленью ферму, а после катастрофы олени разбежались и прижились. Да и чего не прижиться. Северный олень есть северный олень. Он, считай, здесь у себя как дома. Вот так и живем, заключила Ирина Ивановна. Мясо жареное будете кушать? Нет, спасибо, поблагодарил Антон. Я ухой наелся, ву-как. «Я тоже», — сказал Фрэнсис. «Ну, я вам с собой дам. Вы куда идете-то, если не секрет?» Друзья переглянулись, потом уставились на Ларису. «Нам нужен аэродром», — сказала Лариса. «Военный, что ли? Секретный который?» — запросто уточнила Ирина Ивановна. «Да». «А что там делать?» «Там нет никого. Наши ходили, ничего полезного не нашли». Думали, оружие какое, припасы, а там самолеты ржавые. А что и нашли, тащить поленились. Далеко оно, да и заболочено там, трудно добираться. — Нужно нам, — не стала разъяснять Лариса. — Да идите, идите, не мое дело, — махнула рукой Ирина Ивановна. — Могу провожатого дать, а то в болото влезете, да потопните. Еще и ребенка за собой тащите. Может, оставите? — Нет. — Нет. Лариса даже отшатнулась. «Господь с тобой», — сказала Ирина Ивановна, — «отбираю я его, что ли? Я к тому, что если туда пойдете, да назад вернетесь, чего его волочить? Пускай пока здесь побудет. Он Клавка покормит, у нее сиськи здоровые, но двоих хватит». «Ирина Ивановна, можно вас спросить, зачем вы нам помогаете?» — не удержался Антон. «Вот провожатого даете, кирку предлагаете оставить. «Какой вам прок?» «Да никакого проку!» «А что ж тут такого?» Удивилась Ирина Ивановна. «Русские же люди, хотя, э...» Она покосилась на Фрэнсиса. Тот засмеялся. «Вот я же говорю», обрадовалась Ирина Ивановна. «Русские все люди, помогать надо. Кто ж другой разве поможет?» «На вас хоть раз нападали?» Прямо уточнил Антон. «Да нет, медведь ходил, это было. Нет, я про людей». «А что в Мокрушино?» «С Мокрушино мы не ссоримся, но и не сказать, чтобы дружим», покачала головой Ирина Ивановна и нахмурилась. «Там народу-то всего ничего осталось, а пришли, что там оказались, порядки наводить свои стали. Да еще и спиртзавод рядом». «Что за спиртзавод?» — заинтересовался Фрэнсис. Ирина Ивановна поморщилась. «Построили тут какие-то, как раз в шестнадцатом открыли». Короче, нехорошо все кончилось. Зарезали даже кого-то. А несколько человек к нам пришло. Макрушинские теперь сами по себе живут. Мы сами по себе. К нам не лезут, и ладно. Так, общаемся иногда, по мере нужды. — То есть вы ничего до сих пор не знаете? — заключил Антон. — Нет. — А что я должна знать? И Антон рассказал. Мрачная история почему-то совсем не удивила Ирину Ивановну. — Город есть город, — сказала она, — там все не как у людей. Говорила я своим, не уезжайте, где они теперь? А у тебя, Ирина Ивановна, посмотрел на камерунца, и подавно. — А в Макрушино ничего такого нет? — На всякий случай? — спросил Фрэнсис. — Не слыхали? — Да нет, что вы, сволочи они, конечно, но до такого не опустятся. — Вы бы поаккуратнее все ж, — посоветовал Антон. «Охрану выставляйте. Мокрушиным-мокрушиным, но про Новую Сибирь забывать не стоит, хотя она и далеко». «Да я понимаю. К тому же у них, наверное, зимой много народу перемерло. Морозы какие стояли». «А ведь верно», — подумал Антон. «Это же город. Примитивную буржуйку смастерить, и то далеко не каждый сумеет, даже если найдет материалы. А если смастерят, то от угарного газа помрет». Не умея сделать правильно вытяжку. Покойный анестезиолог Гринько эту проблему не упоминал, да ему и не до нее было, если честно. Будем надеяться, что пока им не до нас, а Леонидоч свою пещаль на потолок поставит. Отобьетесь вы с пещалью, если они с автоматами придут, подумал Антон. Но что делать-то? Может, и в самом деле Новая Сибири не до них? «Кстати, — сказал Антон, — у меня там ружье сломанное в рюкзаке». «У меня, — уточнился и Фрэнсис, — ты его бросить хотел». «У него ружье сломанное, — поправился Антон. Ложа расколота, курок один навернулся. Ваш Леонидович не посмотрит, что с ним можно сделать?» «Посмотрит. От чего ж не посмотреть? А вы не ходили бы лучше на этот аэродром? Мертвый он, страшный. Мужики наши оттуда драпали через болото без оклятки». И без всякой добычи, я же их знаю, хоть болт или кусок жести досперли бы, как бы спокойно там было, камаз небось видели на дороге, ободрали как липку. Фрэнсис наклонил голову на набок, там кто-то есть, а вы с ними поговорите, сами и расскажут, если захотят, а если нет, тогда уж я с их слов. На родром ходили, как выяснилось. Уже известный им, но молчавший ранее, владелец древнего одноствольного ружьеца Киря, совсем молодой парень Ярослав и уже известный Абраша. Волю случая они как раз сидели в приземистом большом доме, служившем чем-то вроде места для общих собраний, и слушали рассказы Кири о разных чудесных происшествиях. Ирина Ивановна сделала прервавшемуся было Кире знак «продолжать». Антона Камерунис тихонько сели на лавку – Лариса осталась возиться с сыном и прислушалась. Так вот, дело было в Барнауле. Таинственным голосом рассказывал Киря, скручивая козью ножку с самосадом. Кажись, в конце шестидесятых. Я тогда только-только родился, сам-то не видел. Вот, работала эта баба продавцом каким-то и в бога совсем не верила. Однажды тяжко заболела. Нашли у нее врачи рак в кишках но ну, положили на операцию, баба и видит. Вознеслась она над своим телом, а потом смотрит, его в морг повезли. «Не понял, дядь Киря», — сказал Ярослав. «Это как она видит?» «Душа это ее», — сердит, ответил Киря. «Ты слушай, там понятно все будет. Вот, отвезли ее в морг, живот кое-как зашили нитками. Смотрит она, а сыну уже свидетельство о смерти выдают. И как ей сына стало жалко». А тут работник морга идет, смотрит. Чего-то у покойницы ноги больно розовые. Потрогал, а они еще и теплые. Звонит врачам. Тут у вас мертвец ожил. Врачи смеятся. нажался поди. Да нет, говорит, правда. Баба живая тут валяется. Пришли врачи, глядят. Верно. А потом она сказала, что оказалась в незнакомом месте на зеленой аллее, а перед ней ворота, и светится. А к бабе красивая женщина идет, и с ней ангел. Подходят они к бабе, женщина и спрашивает, «Господи, куда ее?» И тут раздался глаз Божий. Ее спустить обратно? Она не в срок умерла. Ну и вернулась. Трое суток была мертвая. А потом проверили, у нее даже и рака никакого не осталось, ни следа. Многозначительно помолчав, Кири добавился значением. А коммунисты эту историю запретили рассказывать. Они ж против бога были, вот и скрыли, чтобы народ не засомневался. «Знаю я эту историю», — громко сказал Антон. «Читал в какой-то желтой газетке. Потом еще письмо врача было, который операцию делал с опровержением. Там даже рака никакого не было, и никто не умирал». А баба эта твоя шарлатанка была и всю историю выдумала, чтобы с дураков деньги собирать, якобы за исцеление. Кири уставился на Антона, словно на таракана. — Вот, Киря, люди к аэродрому собираются. Ты им расскажи, что да как, — безапелляционным тоном произнесла Ирина Ивановна. — И ты, Ярик, помоги. Это Антон, это Фрэнсис. Чего ж не рассказать? Тут же переменился в лице расплывшись в щербатой улыбки. «Расскажем». «Все, тогда я пошла». Ирина Ивановна обвела строгим взором всю компанию и вышла из избы. Кири пощелкал самодельным кресалом и заметил. «Про эту бабу дохлую у меня самого сомнения. Хотя история интересная. Скажи». По понятным причинам, в собеседнике не годился и тут же куда-то свалил, Зато Кире тут же выставил на стол двухлитровую банку на малины на самогоне и заметил, для хорошего разговора бензин нужен. Ярослав принес граненые стаканы, нехитрую закуску, лук, мелкие зеленые яблоки, вяленую рыбу. «Хлебушка бы», — пожаловался Кире, «без хлебушка даже стакан не всегда идет, рука занюхать тянется». Собрали чуток зерна, посеяли, но пока все в землю. — Ничего на стол. Может, в будущем году на печем малость. — Так вы на секретный аэродром хотите? — уточнил Ярослав. Аккуратно разливая по стаканам самогон. Видимо, пресловутая секретность для местных была секретом Полишинеля. Лариса, правда, что-то такое говорила, что не шибко он и секретный. — Есть у нас там дело одно, — солидно сказал Антон. — Вы пьете? — — спросил Ярослав у Фрэнсиса, замешкавшись над его стаканом. Полагал, наверное, что африканцу самогонка яд. — Пью, пью! — белозубо ухмыльнулся негр. — Лей до рисочки. — Если вам на аэродром надо, — сказал Ярослав, не дрогнувшей рукой наливая до рисочки, — то я вас могу отвезти. Тем более Ирина Ивановна велела. Но не надо бы вам туда ходить. Дурное место! «Вот и расскажите, что там дурного, чтобы мы знали». Но для начала со знакомством Кири поднял свой стакан. История похода мужиков на секретный аэродром началась с идеи того же Кири «Пошарить, не валяется ли у военных, чего полезного?» Судя по скелету КамАЗа, в категории «полезного» у местных зачислялось почти все. Но машина все-таки была рядом – А кучу барахла за 3 девять земель по пересеченной местности – дело совсем другое. Поэтому экспедиция была невелика числом и проводилась с разведывательными целями. Первым препятствием на их пути стало болото. Раньше никакого болота там не было, и оставалось только гадать, что произошло. 30 лет, кстати, здесь тоже насчитали примерно такой срок таинственного сна, всякое могло случиться. Болото решили не обходить, а форсировать. Перемазали стеной и грязью, обращивая едва не утоп, но в результате перебрались и даже наметили вешками тропу, дабы на обратном пути не возникло проблем. К внешнему ограждению аэродрома тоже вышли без проблем, а вот потом они начались. Как только миновали покосившийся КПП, Открытые ворота и вошли на бетонку, у всех троих появилось ощущение, что за ними наблюдают. Скрадывают, как образно высказался Киря, имевший охотничий опыт. Вначале решили, что зверь какой-то, почему бы зверю на аэродроме не бродить. Из оружия у них имелась одна стволка Кири и еще один пугач, так что испугаться мужики не испугались, хотя и неприятно было. На полосе стояли несколько небольших самолетов и два вертолета, все гражданские, без вооружения, с виду ржавые и никчемные. С них можно было разве что снять часть обшивки или стекла, плюс разную мелочь изнутри, если не сгнила. В первом из больших ангаров тоже стоял полуразобранный самолет, а у стен были сложены какие-то армейские ящики. Во время осмотра ангара На улице что-то звучно грохнулось, мужики выскочили, но видеть никого не увидели. Покричали для остраски, мол, с добром пришли. Вдруг кто из аэродромной обслуги до сих пор здесь остался? Никто не вышел. А потом гляжу. У другого ангара черепок лежит, рассказывал поежевший скиря. Человеческий, свеженький такой. И кости, кажись, берцовые. Сложно еще так кучечкой, чтобы видно было, что не само упало, а специально положили, с намеком. К чести мужиков, костей они не испугались, только насторожились еще больше. Пошли осматривать диспетчерскую башенку, а когда поднялись наверх, кто-то запер снаружи дверь. Точнее, не запер, а привалил тяжелым железобетонным блоком, валявшимся рядом с башенкой. Еле-еле втроем сдвинули, выбрались, опять никого. А потом кто-то принялся хохотать, да так жутко, что мужики решили с аэродрома бежать, прихватив лишь найденную в диспетчерской аптечку. И хохочет падла так страшно, с переливами, с подвыванием. Словно и не смеется, а истерика у него. Во! Подняв палец, сказал Киря. Или не как человек вовсе. А может, все-таки человек? Может, все-таки кто-то из обслуги выжил, а вас пугал? Мало ли откуда у них череп с костями. «Погоди — Погоди! — махнул рукой с уже давно погасшим окурком козьей ножки Киря. Когда мужики миновали КПП и уже почти добрались до внешней ограды, Абраш глянулся, ухватил Кирю с Яриком за рукава и принялся нещадно трясти. Обернувшись, те увидели у КПП силуэт. — Там туман как раз опустился, дело к вечеру, — пояснил Ярик. Видно, что стоит, а кто не видно. Так, контуры одни. Эти контуры нас окончательно и добили, — сказал Киря. Ростом за два метра, плечище вот окенные, а сам словно в шубе. И башка тоже, как качан, нечеловеческая. Я решил, что снежный человек, — сказал Ярик. Ага, ети, — подтвердил Киря. Раньше писали, помню, что в Кемерове цельную охоту на него объявили. Еще боксер был такой, Валуев, экспедицию собирал. Ети не нашел, зато след его нашел. Окенный. Вот, Кири развел руки, из чего следовало, что след размером с корыто. Я подумал, что они могли расплодиться, пока люди спали. А Кемерово-то здесь не так и далеко, сказал Ярик. Надо, короче, замыть. Снова поежившись, Кири толкнул Ярика локтем. И тот, как молодой, принялся снова наливать малиновку. Антон задумчиво очищал вяленую рыбину. Историю про Ети в Кузбассе он помнил хорошо. Над ней много шутили, даже ролик какой-то по интернету болтался. Шутки шутками, а если и вправду Ети? И знакомые пару раз на Алтае кого-то видели, хотя не успели на камеру снять. Антон покосился на камерунца. Тот тоже явно не обрадовался услышанному. Подозревать мужиков в лжи не было смысла. На аэродроме могло найтись много полезного, и придумывать глупую отмазку чисто из-за лени они бы не стали. «Давайте народу побольше соберем и вместе сходим», внес предложение Фрэнсис, когда Ярик налил порисочку. «Если там что-то нечисто, общими силами разберемся». Кири выпил, захрустел луком. «Видишь ли, друг африканский». Сказал он, проглотив закуску. «Нам этот аэродром пока без надобности. Без него проживем. Железа хватает. Чего-то такого, без чего мы прям жить никак не можем. Там нету. Осень на носу, а там зима. Работы много, дела всякого. Это как Макрушина. Мы их не трогаем, они нас. Торгуем помаленьку, и ладно. А эти этот к нам вообще не лезет. Возникнет нужда... Соберемся, да пойдем. Потому и вам бы я советовал туда носа не совать. Живите у нас, места хватит. Люди вы вроде приличные, раз Ивановна вас так приветила. Мы подумаем, кивнул Антон. Он и в самом деле начал серьезно задумываться над таким вариантом. Остаться здесь, в приветливой деревеньке-форте, с разумной и рассудительной хозяйкой поселиться в свободном домике, жениться, наконец. Не на Ларисе чего уж. С этой мыслью давно свыкся. Так здесь девок хватает, вон как таращились, когда их привели. Зачем им аэродром, дирижабль, неведомая Абхазия? А теперь еще и снежный человек образовался. Но оторвет он им головы, чтобы других незваных гостей пугать. — Спасибо, братцы, — сказал Антон, поднимаясь. — Стоп, стоп запротестовал Киря, «а по третьей? Не на поминках же». Пришлось выпить по третьей, которая неожиданно сильно ударила в голову на фоне первых двух. Поддерживая друг друга, Антон и Фрэнсис покинули конференц-зал, услышав на прощании критическое замечание Кири. «Не, городские все же насчет выпить не очень».